«Приедайте это в столярную мастерскую», — сказал он Флори и Йейтс, своей секретарши. «У них, кажется, сохранилась в кровати матрас, на которых спал генерал Деголь. А если нет, пусть придумают что-нибудь. Номер надо выделить пораньше и успеть установить там кровать до приезда этих кьюбиков. Костеряншу тоже предупредите, понадобятся специальные простыни и одеяло». Сидя напротив Питера, Флори тихо и сосредоточенно... не переспрашивая, делала пометки в своем блокноте. Питер знал, что распоряжения его будут переданы четко, что завтра Флора, без напоминаний с его стороны, проследит за их выполнением. Он получил Флору в секретарше вместе со своей должностью в Сент-Грегоре. С тех пор он не раз имел возможность убедиться, что она обладает всеми необходимыми качествами секретарши. Сведущее, надежно, Кажется, счастлива в семейной жизни и неприметно внешняя. Она нравилась Питеру, но не настолько, чтобы отвлекать от делы. Вот если бы вместо нее работала Кристина, было бы совсем другое дело. После вчерашнего бегства из квартиры Кристина он почти ни на минуту не забывал о ней. Кристина даже приснилась ему. Во сне они вдвоем тихо плыли, непонятно на чем, по речке между зеленых берегов. под пьянящий аккомпанемент арф и еще чего-то в этом роде. Утром он рассказал об этом Кристин по телефону, и она спросила, а как мы плыли, вверх по течению или вниз? Это ведь, наверное, что-то означает? Но он не мог вспомнить, зато сон ему понравился, и он сказал Кристин, что, встретясь с ней, начнет и продолжит с того самого, на чем они расстались. Но прежде чем встретиться вечером, предстояло увидеться днем, где и когда об этом они решили договориться позже. У меня тогда будет предлог позвонить тебе, сказал Питер. Можно и без предлога, ответила она. Кстати, все это утро я ищу какую-нибудь завалявшую бумажонку, которую бы срочно понадобилось доставить тебе лично. У нее был такой счастливый задыхающийся голос, как будто их вчерашнее взаимное возбуждение и радость. Нечуть не ослабли за ночь. Надеясь, что Кристиан скоро зайдет, он вернулся мыслями к утренней почте. Это была обычная деловая переписка. Сначала Питер решил разделаться с несколькими запросами по поводу съездов. Диктуя Флоре ответы, он принял свое излюбленное положение, отклонился насколько возможно назад в кресле качалки, а ноги положил на высокую корзину для мусора. На основании многочисленных экспериментов он нашел, что в таком почти горизонтальном положении ему отлично работалось. Кресло отклонилось настолько, что еще чуть-чуть, и он мог бы полететь кувырком, но зато при этом он острее соображал. Флора то и дело поглядывала, скоро ли он загремит, но от замечаний воздерживалась. Покончив со съездами, Питер ответил на письмо одного Нью-Орлианса, жена которого недель пять назад была приглашена в Сент-Грегори на чей-то частный прием по случаю свадьбы. На прием она явилась в норковом манто и, раздеваясь, положила его на рояль среди вещей и одежды других гостей. Потом на манто обнаружилась прожженная сигарой дыра. Починка обошлась в сто долларов. Время. Муж решил содрать эти деньги с гостиницы и прислал письмо, угрожая возбудить судебный иск. Питер вежливо, но решительно ответил, что в гостинице имеются гардеробы и камера хранения, которыми жена автора письма не пожелала воспользоваться. Если бы она сдала мантов гардероб, гостиница постаралась бы возместить убытки. В данном же случае Сент Грегори не считает себя ответственной. Питер подумал, что письмо мужа – это просто попытка поживиться, хотя может и возникнуть судебное дело. В прошлом было довольно много таких же дурацких дел. Обычно суд отклонял подобные иски, но судебные издержки приходилось оплачивать гостиницей, и вообще такие дела изматывали и отнимали время. Питеру иногда казалось, что люди принимают гостиницу за дойную коробу с неизтекаемым выменем. Он потянулся за очередным письмом и услышал легкий стук в дверь. Подумав, что это Кристина, он поднял голову. Это всего навсего я, сказала Маша Прискот. В той комнате никого не было, и я. Тут она обратила внимание на позы Питера. Боже мой, вы же упадете!